Элис Питерс. Исповедь монаха. Читает Владимир Левашов. Видите того пожилого монаха в подоткнутой рясе. Сейчас утро, и брат Катфаэль возится в своем садике, собирает лекарственные травы, ухаживает за кустами роз. Вряд ли кому придет в голову, что перед ним бывший участник крестовых походов, повидавший полмира бравый вояка и покоритель женских сердец. Однако брату Катфаэлю приходится зачастую выступать не только в роли врачевателя человеческих душ и тел, но и в роли весьма удачливого, снискавшего славу детектива. Ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной тихую бенедиктинскую обитель. Не забудем, что действие хроник брата Катфаэля происходит в Англии XII века, где бушует пожар междоусобной войны. Императрица Матильда и король Стефан не могут поделить трон, а в подобные неразберихи преступления не такая уж редкая вещь. Так что не станем обманываться в мирной тишине этого утра. В любую секунду все может измениться. Глава первая. В тот 1142 год морозы ударили рано. Сначала долго тянулась осень, теплая, дождливая, печальная. А потом пришел декабрь и вместе с ним низкие серые тучи и короткие темные дни, которые неподвижной тяжестью легли на крыши домов, тяжелой дланью сдавили сердце. Даже днем в монастырский скрипторий проникало так мало света, что выводить буквы удавалось с большим трудом, и еще труднее было расписывать их красками. Нескончаемый, независимо от времени суток, полумрак убивал живую силу цвета. Знающие люди говорили, что надо ждать обильных снегопадов, и верно. В середине декабря повалил снег, без пурги и вьюги, сплошной неслышной стеной. Он шел несколько дней и ночей, сглаживая неровности, Выбеливая все подряд, погребая под своей толщей Овечьи отары на холмах и овчарни в долинах, Приглушая всякий звук, наметая сугробы у каждой стены, Обращая ряды крыш в цепи белых непроходимых гор, А все пространство между небом и землей В плотную завесу из огромных, как лилии, кружащихся хлопьев. Когда снегопад, наконец, прекратился, и нагромождения облаков рассеялись, оказалось, что Форгайт наполовину ушел под снег, образовав почти ровную белую поверхность. Даже тени были едва заметны, если не считать нескольких высоких строений аббатства, царивших над бесконечной плоской белизной, И таинственный отраженный свет теперь превращал ночь в день там, где всего за неделю до этого зловещий сумрак превращал день в ночь. Тот декабрьский снег, что обрушился на всю западную часть страны, не только стал бедствием для деревень, он вызвал жестокий голод в отдаленных селениях, погубил в горах немало пастухов вместе со всеми их стадами, и надолго остановил всякое передвижение по дорогам. Этот снег повернул ход войны, перетасовал все карты ее участников и направил колесо истории в иное русло, в новый 1143 год. А еще тот снег стал причиной необычайного происшествия в аббатстве святых Петра и Павла и последовавших за ним событий. Вот уже пять лет между королем Стефаном и его кузиной императрицей Матильдой шла борьба за английский престол, и фортуна, раскачиваясь словно маятник, не раз подносила победный кубок одному из соперников, чтобы, подразнив близким торжеством и, не дав испить ни глотка, тут же предложить его другому. И теперь, обредившись в снеговые зимние одежды, она снова вздумала перевернуть все с ног на голову и, будто по мановению волшебной палочки, выхватила императрицу из рук Стефана Тот самый миг, когда, казалось, железный кулак, сжимавшийся вокруг нее, должен был вот-вот сомкнуться, возвестив, наконец, триумф короля и окончание войны. Будто и не было пяти лет упорной борьбы. Все приходилось начинать сначала. Однако это случилось далеко-далеко, за непроходимыми снегами в Оксфорде. И прежде чем новости достигнут Шрусбери, пройдет немало времени. По сравнению с историческими перипетиями, то, что происходило в аббатстве святых Петра и Павла, нельзя расценить иначе как пустяшную неприятность. Поначалу все так к этому и отнеслись. Прибывший с поручением от епископа уполномоченный к которому отвели одну из комнат на верхнем этаже странно приемного дома, и без того немало раздосадованный и огорченный тем, что принужден торчать здесь, бог знает сколько времени, пока дороги снова расчистятся, был разбужен среди ночи самым пренеприятнейшим образом. Откуда-то сверху прямо ему на голову хлынул поток ледяной воды, о чем он, благо голос у него был зычный, в тот же миг возвестил на весь монастырь. Брат Деннис, попечитель странноприимного дома, поспешил утешить епископского посланца, перевел в другие покои и уложил в сухую постель. Однако не прошло и часа, как стало ясно, что хотя вода больше и не льет с потолка, Она продолжает упорно капать, и скоро протечки обнаружились еще в пяти-шести местах, захватив в общей сложности поверхность диаметром в несколько ярдов. Снег, скопившийся на южном скате крыши странно приимного дома, под собственной тяжестью стал постепенно проникать в щели между сланцевыми плитками кровли и, даже, по-видимому, Несколько из них продавил. Образовались снеговые карманы, которые пришли в соприкосновение с относительно теплым воздухом, поднимавшимся изнутри дома, и тогда с безмолвным коварством, присущим неодушевленным субстанциям, растаявший снег совершил обряд крещения над епископским эмиссаром. С каждой минутой положение ухудшалось. Утром после службы было устроено срочное совещание по поводу того, что можно и должно предпринять в сложившихся обстоятельствах. С одной стороны, работать на крыше в такую погоду было не только малоприятно, но и просто опасно. А с другой, если дотянуть починку до оттепеля в доме, начнется настоящий потоп, и масштабы бедствия, покуда ограничены, будут тогда гораздо серьезнее. Некоторые из братьев раньше работали на постройке служебных помещений, примыкающих снаружи к монастырской стене разных амбаров, сараев, конюшин, а брат Конрадин которого ребенком отдали в обучение монахам, с измальства постигал строительное дело под началом французских братьев все, откуда и был призван графом, основателем шрусберийского аббатства, дабы возглавить постройку этой новой обители. Конрадин и сейчас был еще не старый и здоров, как бык, и во всем, что касалось строений, последнее слово по праву принадлежало ему. Когда он увидел каких размеров достигла протечка в странноприимном доме, то решительно заявил, что откладывать работу на потом негоже, иначе как бы не пришлось перекрывать половину южного ската крыши. Лес в запасе был сланцевая плитка тоже да и свинцовые плиты имелись. Южный скат нависал над сточной канавой прорытой от мельничной протоки и сейчас скованный льдом но тем не менее поставить леса было делом нехитрым конечно померзнуть братьям придется основательно шутка ли сказать торчать на крыше сперва сгребая горы снега чтобы уменьшить зловредную тяжесть а после, заменяя поломанные и сдвинутые с места сланцевые плитки и заделывая поврежденные свинцовые листы. Однако, если работать по очереди, часто сменяясь, и в продолжении всего дня иметь возможность отогреваться в помещении, где разрешено будет сжечь огонь с утра до вечера, покуда длится работа, с этой задачей справиться можно. Аббат Радульфус послушал и кивнул массивной головой, как всегда, мгновенно вникнув в суть дела и тут же приняв решение. «Все ясно. Приступайте». Едва снегопад прекратился и небо прояснилось, упрямые жители Форгейта, как следует укутавшись и вооружившись лопатами, мертвыми и граблями, Выбрались из домов и начали дружно расчищать проход к главной дороге и прорывать в сугробах путь к мосту и городским воротам, за которыми не менее упрямые горожане вели без сомнения такую же решительную борьбу с неприятелем в белых одеждах. Морозы держались еще долго. Незаметно день за днем, будто слизывая мягкие пушистые края сугробов, и мало-помалу уменьшая груз снежной толщи. Когда некоторые из основных дорог стали более или менее проходимыми и по ним начали с трудом пробираться первые путники, подгоняемые либо безрассудством, либо жестокой необходимостью, монахи под водительством брата Конрадина поставили леса и укрепили на скате крыши лестницы, и уже все по очереди лазили наверх и подставляли себя беспощадной стуже, осторожно освобождали кровлю от непомерной тяжести снега, чтобы добраться до поврежденной свинцовой обкладки и поломанных плиток сланца. Вдоль скованной льдом сточной канавы выросла гряда беспорядочно наваленных друг на друга бесформенных снежных куч. А Один из братьев, то ли не расслышав, то ли не придав значения раздавшемуся сверху крику «Берегись!», в один миг оказался погребенным под на него снежной лавиной, так что пришлось его срочно откапывать и направлять в обогревательную, чтобы он мог там отогреться и отдышаться. К этому времени сообщение между Форгейтом и городом было уже налажено, и важные новости из Винчестера, несмотря на все препятствия и задержки, за несколько дней до Рождества докатились до Шрусбери и стали известны замковому гарнизону и шерифу. Вернувшись из города, Хью Беренгар первым делом поспешил к аббату Радульфусу, чтобы поведать ему, как разворачиваются события в государстве. В стране, обескровленной пятилетней братоубийственной войной, светским властям и церкви надлежало действовать заодно, и там, где шериф и аббат умели прийти к согласию, им удавалось обеспечить относительное спокойствие и порядок на вверенных им землях и избавить население от самых тяжких потрясений смутного времени. Хью хранил верность королю Стефану, служил ему верой и правдой, но еще преданнее служил он людям своего графства. Он бы с радостью встретил, а нынешняя осень и зима давали к тому все основания, весть о победе короля, но его главная забота была в том, чтобы, когда пробьет час победы, Вручить суверену графство хоть до какой-то степени благополучное, нерозоренное и даже благоденствующее. Выйдя от Аббатта, Хью отправился на поиски брата Катфаэля. Он обнаружил старого друга в его рабочем сарайчике на краю небольшого сада, где летом росли целебные травы. Тот деловито помешивал какое-то булькающее на огне зелье. Хлопот зимой, как всегда было, хоть отбавляй. Кашель, простуда, отмороженные пальцы на руках и ногах. Только успевай пополнять запасы снадобий в монастырском лазарете. Хорошо еще, что благодаря вечно раскаленной жаровне работать в дощатом сарайчике было все же теплее, чем, например, в скриптории, где часами корпели над манускриптами писцы и художники». Кью толкнул дверь и на старого монаха дохнула с улицы холодным воздухом. Катфаэль сразу заметил, что его молодой друг чем-то взбудоражен, хотя будь на его месте кто-то другой, он вряд ли сумел бы уловить в лице Беренгара какие-либо признаки волнения. Но от Катфаэля не укрылась досадливая порывистость движений, и наспех оброненное приветствие, а посему он прекратил помешивать отвар и внимательно посмотрел в лицо молодого шерифа, сразу отметив возбужденный блеск его черных глаз и нервное подергивание щеки. «Все псу под хвост!» сходу выпалил Хью. «С чего начали, к тому приехали!» Этфаэль Не стал расспрашивать его, что да как, зачем. Хью и сам ему все расскажет. Тем более, что лицо и голос Берингера выдавали не только досаду и горечь разочарования, но и сдерживаемый смех и даже, может быть, скрытое одобрение. Чего тут было больше трудно сказать. Хью с размаху плюхнулся на лавку возле стены и обреченно свесил руки между колен. — Нынче утром с юга через заносы к нам прорвался гонец, — сказал он, подняв глаза на озабоченное лицо друга. — Пташка-то упорхнула, вырвалась, представь себе, и полетела в Уоллингфорд, где ее дожидается братец, а король остался ни с чем. Прямо из-под носа ушла. Он ведь ее, можно сказать, в руках держал, так она возьми и между пальцами прошмыгни. — Постой-ка, Постой-ка, постойка! Ю широко раскрыл глаза, будто его осенила внезапная догадка. Уж не нарочно ли он дал ей уйти, когда оставалось только затянуть петлю? Очень на него похоже. Бог свидетель, он всем сердцем рвался заполучить ее, но когда дошло до дела, мог и спасовать. Ведь, окажись, императрица у него в руках, ему пришлось бы решать ее судьбу. Да, хотел бы я спросить его... — Верно ли угадал или нет, только жаль, не придется, — произнес он с ухмылкой. — Если я правильно понял, — осторожно начал брат Катфаэль, глядя на него поверх жаровни, — императрице удалось-таки сбежать из Оксфорда. Это при том, что королевские войска взяли ее в кольцо, и припасы в замке истощились настолько, что ей грозила голодная смерть, так, кажется, нам сказывали. Тогда каким же чудом она увернулась, хоть из воротливости ей и не занимать. Может, скажешь, у нее выросли крылья, и она по воздуху пронеслась над войсками прямиком в Уоллингфорд. Не пешком же Матильда прошла через все осадные рвы и валы, и пусть даже ей удалось улизнуть из замка так, что никто не хватился. Хочешь верь, хочешь нет. Она сбежала к Этфаэль, улизнула, и все тут. Тайком выбралась из замка и где-то как-то пробралась через кордоны Стефана. Все теряются в догадках, но, судя по всему, она... На веревке спустилась по задней стене башни прямо к реке. Она и еще двое-трое ее людей. Вряд ли их было больше. Все укутанные в белые, чтоб сливаться со снегом, а тогда как раз и сверху увалил снег опять же им на руку. Ну, а дальше перешли по льду реку, еще миль шесть брели до Абингтона. Это теперь наверняка известно, потому что там они взяли лошадей и поскакали себе в Уоллингфорд. Нет, какая женщина, Катфаэль. Нужно отдать ей должное, согласись. Правда, когда удача на ее стороне, она становится невыносимой. Но, бог мой, как я понимаю мужчину, который готов идти за ней в вагоне в воду, когда удача ей изменяет. Так, так... Значит, она и граф Фиц снова вместе, — произнес брат Катфаэль со вздохом и покачал головой. Ведь еще и месяца не прошлось той поры, когда всем казалось, что императрица и самый ее верный и преданный сподвижник навеки отрезаны друг от друга, и им уж всем грешном мире больше не свидятся». Еще в сентябре остроптивую императрицу, укрывшуюся в Оксфордском замке, заключили в кольцо осады, и королевское войско, постепенно сжимая кольцо, наконец, захватило город. Так что королю оставалось всего только набраться терпения и ждать, когда потрепанный в боях гарнизон Матильды начнет редеть от голода. И вот полюбуйтесь, всего-навсего одна дерзкая попытка, одна зимняя ночь, и она вновь на свободе и вольна снова собирать свое рассеянное войско, выступать в новый поход и на равных мериться силами с королем. Воистину, мир не знал другого такого монарха, как Стефан, который ухитрился бы потерпеть поражение в обстоятельствах, когда победа просто неминуема. Впрочем... Тут эти царственные особые друг друга стоили, недаром даром они родственники. Довольно вспомнить, как императрица, со всей помпой утвердившись в Вестминстере и со дня на день ожидая коронации, сумела своим неоправданным высокомерием и жестокостью до такой степени восстановить против себя жителей столицы, что те взбунтовались и изгнали ее. Не иначе сама Фортуна, видя, как один из них вот-вот завладеет вожделенной короной, всякий раз пугалась, что окажет истории сомнительную услугу, и поспешно выхватывала свой дар из-под самого носа претендента. — То ж, — сказал Катфаэль, приходя себя от потрясения и передвигая булькающий горшок поближе к краю жаровни на решетку, чтобы отвар мог там спокойно настаиваться. По крайней мере, одной заботой у Стефана стало меньше. Ему уже не надо решать ее судьбу. «Вот-вот», — язвительно поддакнул Хью, — «у него не хватило бы духу заковать ее в цепи, как сделала она, когда взяла его в плен после битвы при Линкольне». А с другой стороны, она теперь всем показала, что просто так ее и за каменной стеной не удержишь. Сдается мне, в последние месяцы он старался поменьше думать обо всем этом и не заглядывать вперед далее той минуты, когда, наконец, вынудит ее сдаться. Зато теперь он заведомо избавлен от всех неприятных сюрпризов, которые начались бы после ее пленения». Самое милое дело для него было бы лишить ее всяческих надежд и заставить по добру, по здорову убраться высвояси в Нормандию. Но нам ли не знать, — с грустью возразил он сам себе, — что эта дама никогда не откажется от борьбы? Ну, а как повел себя король Стефан? Как он принял поражение, — полюбопытствовал Катфаэль. «Как и следовало ожидать. Теперь уж я успел его изучить», — ответил Хью невольно потеплевшим голосом. Едва императрица сбежала, Оксфордский замок открыл ворота королю. Но без нее какой ему прок в остальных полудохлых голодных крысах? Приспешники короля тени прочь были бы выместить злобу на несчастном гарнизоне, Однажды, как тебе известно, он поддался злым уговорам и учинил кровавую расправу здесь, в Шрузбери, против собственной воли. Господь Бог тому свидетель. И после того зарекся раз и навсегда. Если б не горькая память о Шрузбери, может, Оксфорд и не уцелел бы. Король дал приказ не причинять защитникам никакого вреда, при условии, что те немедля разойдутся по домам. В замке он оставил сильный гарнизон, который будут снабжать всем необходимым. Так что это отныне цитадель Стефана. А сам он со своим братом-епископом направился в Винчестер встречать Рождество. Туда же, по случаю праздника, он созывает всех верных ему шерифов из центральных графств Англии. Король давненько не наведывался в наши края, и ей не мудрено, что ему захотелось устроить нам смотр – и самолично убедиться в крепости своих тылов. «Как? Неужели прямо сейчас?» — удивился Катфаэль. «Ехать в Винчестер? Да ты ни за что не поспеешь к сроку!» «Должен поспеть, не я один в таком положении. У нас в запасе четыре дня, и, если верить гонцу, там, к югу, уже оттепель, и дороги расчистились». «Завтра же тронусь в путь!» «Вот так так!» «Эллен и Малец должны сидеть в праздник без тебя!» «Жилю, бедняжки, только-только три годика стукнуло!» Санишка Хью появился на свет под Рождество Посреди зимы стужей метелей Кэтфаэль, его крестный отец души в нем не чаял «Ничего, Стефан надолго нас не задержит!» — доверительно сообщил ему Хью. — Мы нужны королю на местах, иначе кто будет блюсти здесь его интересы и пополнять казну? Ежели ничего не стрясется, к Новому году я вернусь. Но если б ты смог разок-другой заглянуть к Элен, пока меня нет, она была бы рада. Думаю, отец Аббат отпустит тебя ненадолго, а этот твой долговязый подручный Винфрид, кажется... Уже довольно ловко управляется с бальзамами и прочими снадобьями. Так что доверить ему твое хозяйство на час или два вполне можно, а? — Будь спокоен. Я с превеликой радостью позабочусь о твоих, — сразу откликнулся Котфаэль. — Пока ты распускаешь хвост при дворе. Да только без тебя им все равно будет тоскливо. Но подумать только... Пять лет бьются, а проку никакого. Новый год начнется, опять свару затеют. Это уж как пить дать. И так без конца. Сколько сил потрачено. И все напрасно. Хоть бы что изменилось. Ну, если на то пошло, кое-что все-таки изменилось. Хью саркастически рассмеялся. У нас, похоже, появился еще один претендент. так так Катфаэль. На выручку жене граф Анжуйский смог выслать лишь жалкую горстку рыцарей, но зато он отправил к ней кое-кого, с кем ему, видать, расстаться было не жалко. А может, он просто сумел раскусить Стефана и сделал беспроигрышный ход, уверенный в том, что ничем не рискует? Словом, он отправил к Матильде... Сына, верив мальчика по печенью дяди, Роберта Глостерского. Судя по всему, в надежде, что англичане охотнее пойдут за ним, чем за его мамашей. Итак, Генрих Плантагенет, девяти лет от роду или нет, кажется, десяти, во всяком случае не более, Роберт, как верен, самолично доставил его в Уоллингфорд и передал матери. Полагаю, теперь мальчишку уже успели переправить куда-нибудь в Бристоль или Глостер подальше от беды. Но даже если б Стефан его перехватил, что взять с ребенка? Вернее всего, дело кончилось бы тем, что ему пришлось бы за собственный счет снаряжать корабль и под надежной охраной отправлять несмышленыша домой во Францию. Неужто правда? Глаза Катфаэля широко раскрылись от изумления и жгучего любопытства. На нашем небосклоне взошла новая звезда, так, что ли, выходит. Молодой да ранний. Что ж, хоть одна душа встретит Рождество с легким сердцем. Сама свободна, и сын при ней. Да, спору нет, это вдохнет в Матильду новые силы. Но я что-то сомневаюсь, чтобы ей от него была еще какая-то польза. — Дай срок, — пророчески промолвил Хью. — Поживем, увидим, на что он способен. Если от матери ему передалась твердость духа, а от отца — ум, то через каких-нибудь несколько лет короля Стефана ждут большие неприятности. Покуда есть время в наших интересах сделать так, чтобы мальчишка... Вернулся на пару с венциносной мамашей к себе в Анжу, да там и оставался бы. «Эх!» — с досадой произнес Хью, резко подымаясь на ноги. «Если бы сын Стефана не был так безнадежен, нам не пришлось бы гадать, каков будет сынок императрицы, когда вырастет». Он досадливо передернул острыми плечами, словно стряхивая из себя тяжкое бремя сомнений. «Ну, я пошел собираться в дорогу. Тронемся на рассвете!» Катфаэль переставил теплый горшок на земляной пол и вышел проводить друга. Вместе они прошагали через замершие в оцепенении садик у монастырской стены, между ровными рядами спящих грядок, укутанных теплым пушистым снежным одеялом, под которым не страшны никакие морозы. Выйдя на тропу, что тянулось вдоль застывших прудов, они увидели вдалеке, на той стороне зеркальной ледяной поверхности, за раскинувшимися вдоль северной стены садами, длинный скат крыши странноприимного дома, нависающий прямо над сточной канавой. Темный силуэт большой деревянной клетки, образованной лесами и мостками, и две закутанные фигуры, копошащиеся на расчищенной от снега крыши. «У вас, как я погляжу, тоже забот хватает», — заметил Хью. «Так ведь у кого их нет, тем паче зимой?» Несколько плиток на кровле сдвинулись с места, а иные и вовсе раскололись. Вот епископского капеллана и окатило ледяной водицей, когда он мирно почевал. Ежели оставить все как есть до да оттепели, у нас там начнется настоящий потоп, и с крышей возни будет не в пример больше. Ну, ваш главный строитель свое дело знает, ишь, даже морозы ему не помеха. Ю разглядел знакомую кряжестую фигуру мастера, который, стоя на средней перекладине длинной лестницы, рывком забросил наверх лоток, груженный сланцевыми плитками. «Эдакую тяжесть не всякий молодой от земли оторвет, а ему хоть бы что». «Да, этим на крыше тоже не позавидуешь», — сказал Хью, переводя взгляд с верхней площадки лесов, заставленной стопками плиток, на два крошечных силуэта, которые неуверенно двигались по обледенелой крыше. «Мы часто сменяем друг друга, и потом...» Всегда можно погреться у огня в нашей теплой комнате, когда слезешь вниз. нас стариков не принуждают участвовать в этой работе, но никто не уклоняется. Есть ведь еще больные и немощные, рук не хватает. Никто не ропщет, хотя, думаю, что Конрадину все это не по вкусу. У него сердце не на месте, когда там наверху бесшабашные юнцы-послушники – И, будь его воля, он бы привлекал к работе только тех, за кого можно не беспокоиться. Но за молодежью он следит в оба. И вообще, стоит ему заметить, как тот или иной побледнел, не выдерживает высоты, тут же возвращает его вниз на землю. Высоту ведь кто как переносит. А ты сам тоже лазил наверх? — полюбопытствовал Хью. — Как же? Вчера, свою очередь, отработал днем до сумерек. Дни-то, видишь, короткие, как назло. Но, должно быть, на той неделе все закончим. Хью сощурился. В глаза внезапно ударил невесть, откуда пробившийся луч солнца, и снег вокруг вспыхнул, заискрился. «А кто эти двое там, на крыше? Один вроде брат Уриен, верно? А другой? Брат Хелвин!» Стройная легкая фигура почти терялась за выступом лесов, но Катфаэль приметил Хелвина часом раньше, когда тот с напарником карабкался вверх по лестнице. «Ушам своим не верю. Лучший Ансельмов художник? Как же вы это допустили?» Не беречь такого искусника. Что будет с его руками, мороз-то не шуточный, Пошурует на таком холоде плитками, а потом неделю, а то и две не сможет взять кисточку в руки. Ансельм добился бы для него освобождения от работы, пояснил Катфаэль. Да только Хелвин ни в какую сам не соглашался». «Кто бы осудил его за такую поблажку, зная, какие бесценные творения создает он своими руками? Но уж так он устроен, Хелвин, что ежели где поблизости окажется в лосенице, сейчас же, подавая ему, не успокоится, пока на себя не натянет». «Что за парень, право слово? Вечно в чем-то кается. Бог весть, каких грехов он себе напридумывал». Лично я не знаю за ним ни одного даже пустяшного отступления отправил с той поры, как он пришел к нам послушникам. А если учесть, что обед он принял, когда ему не было и восемнадцати, мне с трудом верится, что да то ли он успел причинить много зла. Но встречаются ведь и такие, кому на роду написано «без конца казнить себя докаяться да Может их назначение — брать на себя часть бремени с души тех из нас, кто слишком легко смиряется с мыслью, что все мы люди, а люди, как известно, далеко не ангелы. Если избыток его праведности поможет замолить перед Всевышним какие-то из моих собственных проступков, пусть ему это зачтется, когда придет черед подводить последний итог. «Я не против». Кругом лежал глубокий снег, и было слишком холодно, чтобы надолго задерживаться и наблюдать за медленными осторожными действиями монахов, занятых починкой крыши. Поэтому друзья вновь двинулись по тропинке, огибавшей монастырские пруды, на ледяной поверхности которых брат Симон прорубил несколько лунок, чтобы под лед к рыбам поступал воздух и по узкому дощатому мостику, подернутому коварным тонким литком, перешли на другой берег мельничной протоки, что питало водой пруды. Отсюда уже было рукой подать до странно приемного дома, и леса, обхватившие его южную стену и нависшие над сточной канавой, полностью закрыли от них фигуры на крыше. Давным-давно еще послушником. Он одно время помогал мне возиться с моими травками, припомнил Катфаэль, когда они миновали заснеженные грядки и вышли на обширный монастырский двор. Это я снова о Хелвине. У меня самого тогда только закончился срок послушничества. Но я-то ушел в монастырь на пятом десятке, а ему... Едва восемнадцать стукнуло. Помощники ко мне его определили, потому как он грамоту разумел, и латынь у него от зубов отскакивала, а я после трех-четырех лет учебы науку только-только стал постигать. Семья у него родовитая, и земля есть. Со временем он унаследовал бы поместье, если бы остался в миру, А так все отошло к какому-то двоюродному брату. Мальчишка и его, как водится, отдали в графский дом, и там он служил письмоводителем. Способности к наукам и счету у него были недюжины. Я часто удивлялся про себя, что заставило его пойти по другой стезе. «Но у нас об этом не принято спрашивать, таков неписанный закон». Это зов, который вдруг ощущаешь, и противиться которому бессмысленно. Было бы проще и разумнее с самого начала определить юнца в скриптории, он такой ученый, — заметил тоном мрачительного хозяина. Мне доводилось видеть его работы. Глупо заставлять его делать что-то другое. Глупо и расточительно. Все так. Но совесть, видишь ли, не давала ему покоя, и пока он не прошел все стадии рядового послушничества, не угомонился. Три года он трудился у меня, потом два в приюте святого Жиля, ходил за больными и увечными, потом еще два работал в садах Гаи, а после помогал пасти овец в Риде и только тогда остановился на ремесле которое как мы знаем подходит ему гораздо более прочих однако и поныне сам видишь он не желает пользоваться привилегиями на том основании что его руке подвластны кисть и перо если и другие должны подвергать себе опасности скользить и оступаться на заснеженной крыше значит и он тоже должен честно сказать «Не самый страшный недостаток», — признал Катфаэль. «Но он во всем доходит до крайности, а устав этого не одобряет». Тем временем они пересекли двор, направляясь к надвратной башне, где Хью привязал своего коня, рослого, костистого, серого в яблоках, конягу, которого он предпочитал всем прочим и который мог бы с легкостью нести на себе не одного, а двух-трех таких седаков, как его худощавый хозяин. — А снега-то сегодня не будет, — сказал Катфаэль, вглядываясь в дымку на небе и, поводя носом, будто принюхиваясь к легкому, словно усталому ветерку. — Ни сегодня, ни в ближайшие несколько дней, так мне кажется и серьезных морозов тоже. Поморозило, хватит уж. Дай Бог тебе удачи, чтоб твое путешествие на юг прошло сносно. На рассвете тронемся, и с Божьей помощью к Новому году вернемся. Хью взял поводья и легко вспрыгнул в высокое седло. Хорошо бы оттепель немного задержалась, пока вы не приведете в порядок крышу. Надеюсь, так и будет. И. «Навещай, Эллен, она тебя ждет». Он поскакал за ворота, оставляя за собой гулкое эхо. В морозном воздухе мелькнула и погасла выбитая копытом яркая искорка. Катфаэль повернул назад и направился к дверям лазарета, чтобы глянуть, достаточно ли целебных снадобий в шкафчике брата Эдмунда. «Еще какой-нибудь час...» И поползут сумерки. Такая пора. Самые короткие дни в году. Выходят брат Уриен и брат Хелвин. Нынче последними работают на крыше. Как это случилось, так никто до конца и не понял. Брат Уриен, точно исполнивший приказ брата Конрадина спуститься на землю по его команде, — Позднее пытался восстановить наиболее вероятный ход событий, но и он признавал, что полной точности тут быть не может. Конрадин, привыкший к тому, что другие беспрекословно ему подчиняются и справедливо полагавший, что ни один человек в здравом уме не станет по доброй воле подставлять себя лютому холоду дольше положенного срока, попросту выкрикнул команду спускаться и, не дожидаясь, пока ее исполнят, стал подбирать остатки набросанных за день плиток, дабы они не мешались под ногами у его подручных, когда те спустятся на землю. Брат Уриен благополучно перелез с опасного ската на доски лесов и, осторожно нащупывая ногой перекладины, спустился по длинной лестнице вниз, рад радеханик, наконец, освободиться от тяжелой повинности. Физически он был крепок, от работы не отлынивал, И, хоть особых навыков не имел, опирался на изрядный жизненный опыт. Однако же он не видел большой нужды делать сверх того, что от него требовали. Став на землю, он отошел на несколько ярдов и закинул голову посмотреть, насколько они продвинулись. И тут увидел брата Хелвина, который вместо того, чтобы спускаться по короткой укрепленной на скате лестнице, Напротив полез выше и, сильно отклонившись всем корпусом в сторону, приготовился стряхнуть с крыши очередной пласт снега, пытаясь обнажить скрытые под ним плитки кровли. По-видимому, он по какой-то причине заподозрил, что в той части кровля тоже повреждена, и вознамерился очистить ее от снега, чтобы предотвратить новую беду. Толстенный с закругленными краями пласт снега сдвинулся, скользнул вниз по пути, собираясь в складки, и обрушился частью на край верхней площадки лесов и стопку, приготовленных на замену плиток, частью перевалившись через край крыши на землю. Конечно, трудно было предугадать, что промерзшая масса снега уже не так крепко, как прежде, держится на плитках, да и скат был крутой. Вот она и съехала монолитным пластом, разбившимся в пыль при ударе Алиса. Хелвин не рассчитал. Вместе со снегом по скату заскользила и лестница. Та же масса снега прежде как раз и придавала ей устойчивость. Хелвин сорвался с лестницы и покатился вниз, опережая ее, задел край верхней площадки лесов и, даже не вскрикнув, рухнул на лед канавы. Следом за ним неслась снежная лавина и увлекаемая ею лестница. От страшного удара дощатая площадка разлетелась на куски и распростертое внизу тело в одно мгновение оказалось под грудой снега, обломков досок и тяжелых с острыми краями сланцевых плиток. Брат Конрадин, еще возившийся у самого основания лесов, едва успел отскочить в сторону, и несколько секунд стоял ослепленный, недоумевающий, в облаке снежной пыли. «Брат же Уриен!» Находившийся значительно дальше и уже был открывший рот, чтобы позвать заработавшегося напарника, стало быстро темнеть. Успел только крикнуть «Берегись!» и рванулся вперед так, что снежный ком краем задел и его. На ходу отряхиваясь и по колену, утопая в снегу, они одновременно с двух сторон кинулись к брату Хелвину. Едва взглянув на него, брат Урин побежал звать на помощь Катфаэля а Конрадин помчался в другую сторону, к монастырскому двору, где первого встретившегося ему монаха послал за братом Эдмондом, попечителем монастырского лазарета. Катфаэль был у себя в сарайчике и закладывал на ночь дерном тлеющие угли в жаровне, когда, громко хлопнув дверью, на пороге возник брат Уриен. Его удрученный встревоженный вид и яснее ясного говорил, что принес он плохие новости. «Поспеши, брат!» — сказал он без лишних предисловий. «Брат Хелвин свалился с крыши и разбился!» Котфаэль, тотчас смекнув, что все расспросы лучше отложить на потом, молча схватил с пола последний кусок дерна, наспех положил его на угли и стащил с полки толстое шерстяное одеяло. На «Насмерть?» падение не меньше сорока футов пролетел!» «Бедняга, небось, еще покалечился, а леса а внизу ведь голый лед!» Но если ему повезло, он мог попасть в сугроб, снегу полно. К тому же с крыши тоже набросали. Может, все и обойдется. Дышать пока. Но насколько его хватит? Конрадин послал за подмогой Эдмунда. Тоже должны были известить. Идем. Катфаэль первый выбежал из дому. И, что было, дух уринулся к пешеходному мостику над протокой, потом вдруг резко остановился и рванул напрямик по узкой насыпи, разделявшей монастырские пруды. Там, в конце насыпи, протоку было легко перепрыгнуть, и, главное, он быстрее оказался бы возле Хелвина. Со стороны главного двора навстречу им приближались огни зажженных факелов. То был брат Эдмунд с двумя подручными, которые тащили носилки — Вел их за собой брат Конрадин. Брат Хелвин неподвижно лежал посреди груды обломков, а на льду под его головой темным пятном расплывалась кровь.